Глава десятая. Примерка. Зимний день с липким снегом и синим, исчерченным голыми ветками небом подходил к концу. Ардышев отпустил извозчика и потянул на себя медную ручку двери. Внутри салона мадам Дюкле все было как обычно, если не считать фотографии госпожи Вяземской, окаймленной траурной рамкой. и новые особы в комнате приема и выдачи заказов. Разговорчивый гардеробщик поведал, что всем теперь заправляет племянница бывшей хозяйки. Ее правой рукой стал закройщик Шнирзон, у которого, оказывается, давно были шуры-муры с Пелагеей. Надо заметить, что Арон Яковлевич несколько изменился. Он уже не был облачен в черный халат, как обычно. А носил синюю сорочку с серебряными запонками и жилетку пике. И лишь испачканные в портновский мел манжеты да игольницы на руке выдавали в нем швейных дел мастера. Он хоть и кружил вокруг клиента, защипывая и скалывая булавками материю, но делал это уже не так торопливо, как раньше, да и присказки, обильно усыпанные словеерсами, куда-то исчезли. Он вел себя как всемирно известный кутюрье. "Ну вот, милостивый государь, и еще одна примерка, и заказ будет готов. Для этого мне понадобится три дня". Сирич, к четвергу я управлюсь. К восьми пополудни вам будет удобно? Вполне. Буду ждать. Как переоденетесь, оставьте все здесь, я заберу потом, выговорил Шнейризон и вышел. Покинув примерочную, сам не зная почему, Ардашев решил отдать костюм лично. Он отворил дверь и оказался в святая святых ателье, раскройной комнате. За тремя саженными столами, спиной ко входу, орудовали кросшики. Дальше, за фанерной перегородкой, стрекотали швейные машинки. Слышался шелест кальки и клацанье портновских ножниц, из угла комнаты доносилось шипение разогретого утюга и пахло распаренной материей. Подле каждого стола стойка для вешалок, рядом Несколько деревянных фигурных манекенов, вернее, их туловищ, на специальных крючках висели разнообразные лекала. Арон Яковлевич стоял тут же за ближним раскройным столом. Приложив деревянную линейку к темному отрезу материи, он вел по самой кромке каким-то приспособлением, от которого оставался белый, похожий на штрихи след. Это было колесико с заточенными краями, Примерно такими повара режут раскатанное тесто, только в данном случае оно имело острые, как у садовой ножовки, зубья. Ардышева заметили, и закройщик повернулся. Вот, возьмите, протянул костюм Клим Пантелеевич. Ой, не стоило беспокоиться, с натянутой улыбкой выговорил портной. Я как раз собирался зайти в примерочную. Скажите, а что сие такое? кивая на непонятный инструмент, спросил статский советник: "Это это резец. Он служит для копировки линий и знаков на одинаковые детали. Время от времени мне приходится его милить». Он вынул откуда-то покрытый мелом кусок картона, провел по нему несколько раз колесиком, вновь приложил к линейке и оставил белый точечный след на черной ткани. Было ясно, что расстояние между точками равнялось расстоянию между зубцами резца. Полюбопытствуйте. Климпнтелеевич повертел инструмент в руках, попробовал острое шипа большим пальцем и спросил: Скажите, а бывают другие резцы? Да, конечно. Он выдвинул стол и достал еще два. Вот эти. Один чуть больше, другой меньше. «Все зависит от фасона, от мануфактуры. Вы их сами затачиваете? Нет, зачем же? Раз в месяц к нам приходит точильщик. Скажите, а где их можно купить? Во всех швейных магазинах. Самые лучшие фирмы Солинген. Они не ломаются и служат долго. Итальянские тоже хороши. Видите название? Шнейрзон протянул маленький резец. На его колесике читалось клеймо V Wolf Piferenze. Интересная вещница. Ардашев вернул резец и осведомился. О несчастье постигшем вашу хозяйку я наслышан. кто же теперь у вас заведует? Пелагея Дмитриевна, племянница госпожи Вяземской. До окончания оформления наследственных дел она является управляющей. А там видно будет. Если решит продавать мастерскую, то придется поступить на новое место. Он вздохнул тяжело и придал лицу грустное выражение. Скажите, а у кого же теперь кабинку примерочную заказывать? Надеюсь, вы поняли, о чем я, спросил Клим Пантелеевич и хитро сощурился. А что очень надо? заговорщицки спросил закройщик. Можно сказать и так. На какое число желаете? На воскресенье на три пополудни. Комнату займу часа на два, естественно, с шампанским, виноградом, конфетами. Хорошо, с господин Побединцев. Это обойдется вам в две красненьких плюс расходы на угощение. Проститесь, таков прескурант, куда деваться? Живём с наживую нитку. Превосходно. Клим Пантелейевич вытащил из портмэны три червонца, небрежно бросил на стол и добавил: А фамилию мою лучше забыть. сами понимаете, семья, сплетни, ссоры не беспокойтесь. Разумеем, дело деликатное. Кроме меня никто и не узнает, даже Пелагея Дмитриевна. Стало быть, договорились. Примнога вам благодарен. Убирая банкноты в карман, засуетился Шнейрзон и вновь переменился, точно актер, игравший уже совсем другую роль. Господи, что делают с людьми деньги, невольно подумал Ардышев. «Еще несколько минут назад он был слегка высокомерен, но стоило протянуть ему три червонца, и он опять прежний. Так не лучше ли всегда оставаться самим собой? Тогда, по крайней мере, меньше фальши, а значит, и больше уважения среди окружающих. И уже у самой двери статский советник развернулся и сказал: "Да, шампанское "Вдова Клико", шоколад фабрики "Эйнем", виноград без косточек и не забудьте свежую клубнику. Бокалы непременно хрустальные и букет "Алых роз". Если угодите, отблагодарю еще». Устроим в лучшем виде, сугубая конфиденция гарантирована, не сомневайтесь. Клим Пантелеевич прошел в вестибюль. Надев пальто на беличьем меху и боярку, он оказался на улице. Высокие серые здания смотрелись великанами, как солдаты, они стояли в одну шеренгу плечом к плечу. Мимо проезжал свободный таксомотор, и Ардашев поднял руку.